Вена, 1915 год. В кабинет Месинга заглянул молодой человек и негромко сказал: "Посетитель к вам, Вольф Григорович. Прости, прости. Позвольте представиться Ганс Швебер, коми-войжор." Снимая кепку, в комнату вошел мужчина лет пятидесяти в пиджаке, в штанах галефе и высоких сапогах. Не посоветовали обратиться к вам, герр Месинг. потому как я в большой тревоге. Письмо отцыны получил месяц назад, сказал, что едет домой, а его всё нет и нет. А из Марселя дороги и самая большая неделя. Вот может посмотрите, говорят вы большой мостак знаете дела. И швебер положил на стол письмо в конверте, присел в кресло напротив стола. На какие дела? чуть улыбнулся Месинг. Ну, это несколько растерялся Ганс Швебер. Увидеть через время или как это ещё сказать, через расстояние? Ну, не знаю, вам виднее. Совсем смешался комивой жор. Увидеть через время. Переспросил Мессинг, разворачивая конверт. Ну-ну. Он долго читал строки письма, дочитывал до конца и возвращался к началу. Лицо его сделалось напряженным, и черные глаза вновь расширились. Потом он положил письмо, встал из-за стола и отошел к окну. Он смотрел в окно, а за спиной с нарастающей тревогой звучал голос комиего Эжора Швебера. Понимаете, Гермессинг? Три года назад скончалась моя супруга от сердечного приступа, а в прошлом году умерла дочь Марта от воспаления легких. Сын всё, что осталось у меня, когда умерла Марта, я стал звать сына домой, и вот наконец получил от него письмо. Но в нём он пишет о том, что скоро вернётся, а его всё нет и нет. Право, мне стало не по себе. Месинк вернулся к столу, вновь стал читать письмо, наморщил лоб, потом положил письмо на стол, пальцами стиснул виски и закрыл глаза. Господин Швебер со страхом наблюдал за ним. Должен вас огорчить, господин Швебер, наконец глухим голосом заговорил мессинг. Ваш сын не приедет. Вы напрасно его ждёте. Что? перебил Швебер. Как это не приедет? Он же пишет, что собирается домой. Как вы можете так говорить? У вас же письмо в руках. Это почерк мёртвого человека. С трудом выдавилось из себя месинг. Как мёртвого? Вы хотите сказать, что Что вы хотите сказать? Только то, что я сказал, господин Швебер. Поверьте мне, очень тяжело говорить вам это, но письмо написано человеком, который теперь уже мертв. Швебер вскочил, схватился с стола письмо, конверт, с ненавистью посмотрел на Месинга, грязный шарлатан, ты запладишь мне за это, грязная жидовская морда, всех восновиселицу. Швебер потряс сжатым кулаком и почти выбежал из кабинета, то почаще погами. Месинг грустно посмотрел ему вслед. потом проглотил ком в горле. В глазах его блеснули слёзы. Вошедший в кабинет Абель успел заметить этот блеск и мягко проговорил: "К этому надо быть готовым, друг мой Вольф". "К чему?" спросил Вольф, отворачивая лицо. "Вас ещё не раз назовут евреем и грязным шарлатаном". "И что вы делаете, когда вас так называют?" спросил после паузы Месинг. Представьте себе ничего, улыбнулся Абель. Ибо что я могу сделать? Ударить в ответ или выругаться? Разве это поможет чему-либо? Разве я не перестану быть грязной жидовской мордой? Я не понимаю вас, доктор. Пытаюсь понять и не понимаю. Нахмурился Месинг. И не надо, не напрягайтесь, Вольф. Все равно не поймете. Об одном только прошу отнеситесь к этому со спокойствием Спинозы или Альберта Эйнштейна и учтите, коллега, идёт война. Сердца людские наполняются злобой всё больше и больше. Вы заметили, как пустеют залы? Закрываются театры, музеи. Кстати, вы хоть знаете, что мы зарабатываем всё меньше и меньше? Вы мне ничего не говорили об этом, доктор? Господин Кобок вам не докладывал? удивился Абель. Нет, он тоже ничего не говорил. И вы ни о чём не догадывались, когда видели полупустые залы. Я как раз думал, что именно в это тревожное время люди и будут приходить, чтобы удивляться, узнавать о будущем. Дорогой мой романтик, у людей нет денег, чтобы покупать билеты на ваши концерты. укоризненно произнёс доктор Абель. Каким же слепым вы иногда бывают.